Изометрия. Достаточно подробно разобрав такие подвижные виды тренинга, как кардиотренировки, силовые тренировки, сейчас хочу остановиться на изометрии. Я думаю, что все слышали о таком простом упражнении, как планка, но не все его верно оценивают и не все придают ему должное значение. А ведь это упражнение уникально. Уникально оно прежде всего тем, что ты можешь выполнять его в любое время, в любом месте. Тебе для этого не нужно никакое специальное оборудование, даже коврик не всегда нужен. Это упражнение очень полезно, И в частности, весьма эффективна для борьбы с отложениями жира на животе, которые расстраивают многих девушек, да и не только девушек. Очень часто в зале мне приходится наблюдать такую картину. Приходят новички и сразу же первым делом начинают долбить пресс стандартными упражнениями, типа скручивания на римской скамье или боковые скручивания в тренажере для гиперэкстензии. Естественно, пресс важен для всех, но совсем не обязательно работать с ним по шаблонному стандарту. Вот тут-то нам на помощь и приходят изометрические упражнения, и в частности планка, которая создает жесткий мышечный корсет живота и укрепляет мышцы кора. Планка уникальное упражнение, которое развивает сразу несколько мышечных групп. Шея, плечи, бицепс, ягодицы, бедра, икры, низ спины, грудь, пресс. На первый взгляд может показаться, что это упражнение из серии небей лежачего, однако это не так. Далеко не каждый человек сможет с первого раза преодолеть планку в 30 секунд. Разумеется, начинать нужно с малого и удерживать планку как можно дольше. Для увеличения времени удержания Используй следующие советы. Практикуй упражнения несколько раз в день, стараясь каждый раз удерживать планку хотя бы на несколько секунд дольше. Используй вспомогательные упражнения: отжимания и подтягивания или тяга верхнего блока, чтобы укрепить мускулы, участвующие в планке. Приседания и становая тяга также помогут укрепить низ спины и мышцы кора. Основные технические моменты. Затылок, шея, спина, ноги находятся на одной линии, параллельной полу. Взгляд вниз, живот втянут, поясница жесткая, без прогиба. Локти находятся под плечами. Предплечья параллельны друг другу. Если у тебя не хватает силы мышц живота выполнять классическую планку, Можно попрактиковать облегченный вариант с согнутыми коленями. Если же ты удерживаешь положение более двух минут, переходи к более продвинутым вариантам упражнения. При выполнении планки можно смотреть на время, но лучше ориентироваться на ощущения. Почувствовала нестерпимое жжение в области живота прекращай. Продвинутых вариантов планки очень много. Например, боковая планка с опорой на ладонь или локоть. В этих вариантах очень важно удерживать корпус в одной плоскости. Планка с подъемом на уровень корпуса ноги, руки или одновременно ноги и руки, планка с переходом на локти, планка с попеременным касанием плеч. Все эти варианты без труда можно найти в сети. Имей в виду, Изометрические упражнения способны вызвать подъем давления. Если у тебя имеются сердечно-сосудистые проблемы, откажись от планки.